Глава 15. На светло-голубом конверте значился напечатанный на машинке адрес. Нему Голдману, эсквайру, лично. К конверту была прикреплена записка от секретарши Нима Вики Дэвис. В ней говорилось: Мистер Лондон лично проверил конверт на металлодетекторе в почтовой комнате. Он говорит, что вы спокойно можете открывать его. Записка Вики обнадеживала. Она означала, что поступающая в штаб-квартиру ГСПЛ почта с пометкой лично или лично и конфиденциально, как были помечены письма бомбы, проходит тщательный осмотр на недавно установленном детекторе. нему стало известно ещё кое-что. С того тяжёлого дня, когда Гарри Лондон, спас практически отверной гибели Нимаи Вики Дэвис. Он, судя по всему, стал постоянным хранителем ним. Вики, которая теперь испытывала к руководителю отдела по охране собственности почти благоговейные чувства, сотрудничала с ним, ставив его заранее в известность обо всех встречах и поездках ним. Ним узнал об этом совершенно случайно, и так и не решил благодарить ему Вики, злиться на нее или удивляться. Во всяком случае, думал он, для разведки Гарри, сейчас я не В ним Бюрен и группа журналистов провели последний вечер в дальнем уголке компании Golden State Power and Light, лагеря Devil Gate, куда их доставил автобус из долины Finn Дорога заняла 4 часа и проходила через территорию захватывающего по красоте национального заповедника Плумас. Лагерь находился в 35 милях от ближайшего городка и терялся среди неровных складок гор. Он состоял из полудюжины домиков, предназначенных для работающих здесь инженеров, техников и их семей, небольшой школы, закрытой сейчас на летние каникулы, и двух напоминавших мотель жилых домиков: один для работников ГСПЛ, а второй для посетителей. Высоко над головами проходили высоковольтные линии электропередачи на стальных решетчатых опорах, напоминание о предназначении здешнего сообщества. Журналистскую братью разделили по половому признаку и разместили в домике для гостей по четыре человека в комнате, каждая из которых оказалась просторной и вполне удобной. Кое-кто, однако, выразил недовольство размещением, исключавшим непренуждённое продолжение вечерней программы. Ним взял себе комнату в домике для служащих. После ужина он остался выпить с несколькими журналистами, пару часов поиграл в покер, потом извинился и незадолго до полуночи ушёл к себе. Сегодня утром он проснулся посвежевшим и уже был готов к завтраку, который начинался через несколько минут в 7:30. На веранде домика для сотрудников на свежем утреннем воздухе он крутил в руке голубой конверт. Его доставил курьер компании, ехавший всю ночь как современный Пол Ривир, в Дэвил Гейт и другие отдалённые пункты ГСПЛ. Примечание. Пол Ривир, участник войны за независимость, прославился тем, что предупредил восставших ополченцев в Лексингтоне о готовящемся нападении англичан. Конец примечания. Все они входили во внутреннюю систему связи компании, так что письмо не лишним бременем для почты не являлось. Однако же невольно подумал он: узнай Нэнси Малина об этом способе доставки, стерву опять прорвало бы. К счастью, она не узнает. Неприятное воспоминание о Малине возникло из-за Терезы ван Бюрен. Несколько минут назад, вручая нему письмо, Те сообщила, что тоже получила одно с информация о стоимости вертолета, который та интересовалась. Ним был шокирован и запротестовал. Ты что же в самом деле хочешь помочь этой лохудре пригвоздить нас к позорному столбу? Называя ее так, ты ничего не изменишь, терпеливо объяснила Ван Ванбёрн. Порой вы, стоящие руля, не понимаете, что такое связи с общественностью. Если речь об этом случае, то ты чертовски права. Послушай, мы же не можем победить их всех. Признаю, Нэнси меня тоже вчера достала. Но, поразмыслив, я вдруг осознала, что она просто решила написать об этом вертолете во что бы то ни стало. Потому-то я и хочу дать ей точные цифры ведь. Если она спросит у кого-то другого или же ударится в предположение, то наверняка возникнут преувеличения. И еще. Сегодня я буду честен с Нэнси, и она будет знать это. И в будущем, когда произойдет что-то еще, она мне поверит. а Это может оказаться куда важнее. Не могу дождаться, когда эта ядовитая рота напишет хоть что-нибудь приятное, саркастически заметил Ним. Увидимся за завтраком, сказала пиар-директор, уходя и сделай одолжение. Остынь. Но он не успокоился и, продолжая кипеть, вскрыл конверт. Внутри был всего один лист, такой же голубой, как и конверт. Наверху было напечатано От Карен Слоун». Тут он вспомнил. Карен говорила: "Иногда я пишу стихи. Хотите, я пришлю вам что-нибудь?" И он ответил: "Да". Слова были аккуратно отпечатаны. Сегодня друга я нашла, а может, он нашел меня. Судьба была то случаей, случайность так предопределилась стало быть, или блуждающие звезды, орбиты коих вдруг пересеклись. Хотя мы никогда и не узнаем, инстинкт подсказывает мне, что наша дружба будет процветать. Как многое мне мило в нем, и тихие шаги, тепло, его спокойный нрав, глубокий ум, широкий интеллект и честное лицо и доброта в глазах, лучистая улыбка. Друг, значение слова не определишь легко, и все же он, кого надеюсь встретить вновь, и дни часы не устаю считать до скорой встречи. Что еще?» — сказала Карен тогда в своей квартире. Я могу даже печатать на машинке. А у меня электрическая, и я печатаю, зажав в зубах палочку. Ним представил, как она медленно и аккуратно подбирает только что прочитанные им слова, представил ее светловолосую голову, единственную часть тела, которая она могла двигать. нажимающую на клавишу и снова и снова возвращающуюся в исходное положение. Сколько же черновиков ей пришлось исписать, прежде чем вложить письмо в конверт. Неожиданно его настроение переменилось. Недавняя горечь рассеялась, и её место заняли тепло и благодарность. По пути на завтрак к ним встретил Уолтера Телбота-младшего. Ним не видел у со дня похорон его отца. На какой-то момент Ним смутился, вспомнив недавний визит Кардита, но потом осознал, что Олли и его мать жили раздельно и вполне независимо. Олли радостно приветствовал его. Привет, Ним. Как тебе сюда занесло? Ним рассказал ему о двухдневном брифинге для прессы, а потом спросил: А тебя? Олли взглянул на проходившие над ними высоковольтные линии. Наш патрульный вертолёт обнаружил разбитые изоляторы на одной из опор. Похоже, охотник использовал их в качестве мишеней для тренировки. Мои ребята меняют всю гирлянду, работая на линии под напряжением. Надеемся к вечеру закончить. Пока они разговаривали, подошёл человек, которого Олли представил как Фреда Уилкинса, техника компании Рад видеть вас, мистер Голдман. Я слышал о вас и частенько видел по телевизору. Новичку было под 30, его выделяла рыжая копна волосы, здоровый загар. Как ты понял по его внешности, Фред живет здесь, пояснил Уолли. Как вам лагерь? Не чувствуете себя одиноко? спросил ним. Уилкис многозначительно покачал головой. Только не я, сэр, и не моя жена. И нашим детям здесь нравится. Он глубоко вдохнул. А воздух какой! С городским не сравнить. Много солнца и рыбалка что надо. Ним рассмеялся. Надо бы сюда приехать в отпуск. Папа, раздался детский голосок. Папа, почтальон пришел?» Все трое повернули головы. Навстречу им бежал маленький мальчик. Мелавий снущтая личикой и ярко-рыжие волосы безошибочно указывали на отца. Только почтальон компании сынок, сказал Фред Уилькинс. Почта откроется через час. Он объяснил остальным. Да и не взволнован, так как сегодня его день рождения. Он ждет посылок. Мне восемь лет, смело вступил в разговор мальчик. Для своего возраста он выглядел сильным и крепким. Я сегодня уже получил подарки, но могут быть ещё. С днём рождения, Денни, сказали Ним и Олли хором. Через несколько минут они расстались, и Ним проследовал к домику для посетителей.